Глава двадцать вторая Странно, но холодает буквально с каждой минутой. Такое ощущение, будто с неба вот-вот посыплется снежная крупа или хлынет ледяной дождь. Разговаривать не хочется, зуб на зуб не попадает. «Давай побыстрее пойдем, не так холодно будет», снова постукивая зубами, произносит Энже. Они ускоряются, однако это не помогает. Если бы знали, куртки надели бы. Зимние, и валенки, еще и шапки-ушанки. Поскорей бы дойти обратно. Так мы пришли уже. Вон дуб. На фоне вечернего неба силуэт огромного дерева. Неподалеку от него виднеются похожие деревья, однако ни по высоте, ни по ширине с главным дубом-великаном они сравниться не могут. Тимур и Энже останавливаются у самого ствола. Может, под защитой мощной кроны будет хоть немного теплее? Смотри! Трава кажется серебряной от покрывшего ее инея. Морщинистый, изрезанный глубокими бороздами ствол тоже заиндивел, и резные листья покрылись серебром. С неба начинают падать колючие снежинки. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. «Нифига себе!» Они инстинктивно прижимаются друг к другу, пытаясь согреться, но мороз пробирает до костей. «Сколько градусов, интересно?» «Как будто минус десять посреди лета». «Возьми свой джемпер обратно», — предлагает Энжи. «Ты чего, не надо. Мне не так уж и холодно. Давай поскорей только все тут закончим». Они усаживаются на корточке под дубом, сгребают в небольшую горку опавшие веточки. Остатки прошлогодних листьев, старые желуди Всё это уже пропиталось влагой и подёрнулось инием. Вряд ли разгорится с первого раза. Но кто же мог представить такие погодные катаклизмы? А другого топлива нет и не предвидится. Так и есть. Костёр не желает разгораться, как они не стараются. Греют веточки в ладонях, дышат на них, раздувают огонь. Бесполезно. Уже отчаявшись, Энже выдирает прядь своих густых рыжих волос, в которых запутались снежинки, и коротко вскрикивает от боли. Потом торопливо подносит к вырванной пряди зажигалку. В очередной раз вспыхивает крошечный огонек, но уже не гаснет в следующую секунду и с аппетитом пожирает волосы. Тимур успевает подсунуть разгорающемуся огоньку относительно сухую веточку, потом еще одну. Они терпеливо подкармливают юный огонь, боясь лишний раз дышать в его сторону, чтобы случайно не погасить. Он еще такой слабый и ненадежный, но постепенно набирает силу, и уже можно не опасаться, что сейчас исчезнет. Огонь с жадностью поглощает быстро подсыхающие ветки и листья, разгорается жарче. Тимуру и Энже становятся теплее, они больше не дрожат от холода и греют озябшие руки над сотворенным ими костром. Пламя просвечивает сквозь пальцы. Тимур обрывает с нижних веток листья, бросает в костер. Он так славно разгорелся, что свежие листья вспыхивают не хуже сухих. «Такой кайф!» — говорит Анже. «Даже уходить отсюда не хочется. Как думаешь, вокруг такая же холодрыга или только здесь? Откуда мне знать? Давай все-таки побыстрее проведем твой ритуал и сваливать пора отсюда». Топлива не так уж много. «Как скажешь, командир!» Усмехается согревшаяся и поэтому заметно повеселевшая Энжа. Она вытаскивает из-за пояса джинсов небольшую табличку-доску из обожженной глины, бережно обернутую клеенкой. «Так, огонь у нас уже есть, и листья горят. Можно сказать, часть ритуала выполнили. Теперь круг надо начертить и все остальное». Она очерчивает палкой круг, заключая в него пылающий костер. Я вот только не понимаю. Написано было начертить в круге знак. А как начертить? Огонь же в середине. Попробуем ближе к самому костру. Наверное, придется, иначе никак. Эх, были бы там картинки. она, прищурившись, вглядывается в изображение на табличке. Неужели трудно было все наглядно сделать? Свинство прямо! Могли бы подумать о тех, кто эти рукописи использовать будет. Не все же продвинутые колдуны. Ладно, хоть знак срисовать не проблема, он несложный. И я еще дома потренировалась. Энжи достает из кармана складной ножик, раскрывает лезвие. Вот ведь я тупая. Могла волосы просто срезать ножом, а не дергать с корнем. Больно было, между прочим. Ну, я вот тут попробую руну начертить. Наверное, здесь лучше. Или здесь? Однако вопрос решается сам собой. Пламя, которое только что горело вовсю, внезапно опадает. Остаются одни угли до да мелкие огоньки по краям. А самая середина свободна. Там лишь земля, прикрытая тонким слоем пепла. Эта перемена вызывает у Энжи Тимура настоящий прилив энтузиазма. «Класс! Значит, мы все сделали правильно!» Сверяясь с изображением на табличке, Энже кончиком ветки чертит на слое пепла сначала две параллельные линии, потом перекрывает их двумя косыми чертами. На одной из них рисует спираль. Проверь, все совпадает? Все точно. Теперь Энже проводит лезвием по указательному пальцу. Морщится. Сплошные травмы у меня сегодня. Кровь быстро проступает на коже Энже подносит руку к Руне, надавливает на палец. Раз, два. Три. Алые капли послушно падают на пепел. Потом Энже вынимает из кармана сложенный в несколько раз листок, разворачивает. Теперь последний рывок. Они на два голоса зачитывают заклинания, совершенно не понимая смысла незнакомых слов. Ни в одном знакомом им языке нет ничего похожего. Повторяют заклинания трижды. Едва их голоса стихают... Начертанная руна вспыхивает ярким светом. Пепел плавится, превращаясь в густую темную жидкость, которая просачивается в землю. Последние огоньки по краям бывшего костра окончательно гаснут. Остается немного углей и пепла, совсем холодных на ощупь. Когда только все успело остыть. Снегопад усиливается. С неба летят уже не снежинки, а крупные хлопья. «Погнали отсюда скорее, мы же задубеем до смерти!» Они бегут из странного места, вдруг оказавшегося во власти суровой зимы. Пожалуй, скорость у них сейчас не меньше, чем накануне, когда удирали от злющего пса. Еще немного, и закоченевшие руки и ноги перестают ощущать холод, да и снег прекращается. Непонятно, когда они пересекли границу зимы и лета, но сейчас вокруг снова тепло. На берегу речки нет никакого иния. Не... Температура такая, как и положено летней ночью. Разговаривать уже не хочется. Бежать больше нет сил. Они выдохлись. Впрочем, торопиться теперь нет необходимости. Обратная дорога через луг в деревню кажется гораздо короче. Вот уже и первые дома виднеются. Окна не горят. Значит, сейчас совсем поздно. И Тимур с долго задержались возле старого дуба. Тимур хочет проверить, сколько времени прошло на самом деле. Он даже часы предусмотрительно надел, но... Стоят. «Мне кажется, мы выпали из времени», — откликается Энжи и звонко чихает. Прямо не верится, что все позади. Ну, или почти все. Они уже на своей улице. Энжи снимает джемпер, отдает Тимуру, и тут они замечают белый силуэт возле ворот дома Галимовых. Маленькая и тоненькая женская фигура в длинной, почти до пят одежде и платке, повязанном так, как носят старушки, когда концы платка завязываются под подбородком, а все полотнище спускается на спину. Энжи громко шепчет. «Это же бабушка Аниса!» Тимур не успевает ее удержать. Она бежит к воротам. Но белая фигура перемещается дальше. Вроде бы движется не быстро однако мгновенно оказывается на дороге и скользит вперед. «Бабушка, подожди меня!» Энжи кидается следом. Тимур за ней. Белую фигуру нагнать невозможно, как бы они ни старались. Наоборот, с каждой минутой Тимур и Энжи движутся все медленней, ноги не слушаются. Так бывает во сне, когда пытаешься догнать кого-то, однако земля разъезжается под ногами, превращаясь в тягучую массу, по которой нельзя быстро бежать, а густой воздух сковывает движение. Но сейчас ведь не сон, а явь. Их гонка заканчивается на деревенской площади, где стоят магазин и дом культуры. Белая фигура останавливается. Кажется, собирается оглянуться. Голова уже чуть-чуть повернулась назад. Однако белый силуэт просто растворяется в темном воздухе. «Она ко мне приходила» хотела повидать, а меня дома не было, — рыдает Энже, уткнувшись в плечо Тимура. Он обнимает ее, пытается утешить, но что тут скажешь и как успокоишь? И даже нельзя утверждать, что в реальности ничего не было. Он ведь сам только что видел все собственными глазами.